Глава 24 «Возьми, это тебе». Алексис протянул Наташке аккуратный, почти квадратный конверт, явно не почтовый. «Милая открыточка на память?» – улыбнулась она. «Вроде того», – подмигнул он. «Стой, только сейчас не открывай». Он положил свою ладонь поверх ее. «Это личное. Я хотел бы, чтобы ты прочитала это одна. Совсем одна». Наташка слегка смутилась. «А, хорошо», – только ответила она. Алексис попытался было притянуть ее к себе и поцеловать, но она опять отстранилась и шагнула в глубь номера. «Пойду вещи собирать, увидимся внизу». Алексис повернулся и пошел к лифту. «Какая же ты загадочная», — сказал он, прислонившись к стене у лифта. «Я все-таки попробую тебя разгадать». Наташка утвердительно кивнула и закрыла дверь. Почему-то ей совсем не хотелось читать, что там написано. Сейчас все ее мысли были далеко в Москве. Она буквально по минутам отсчитывала оставшееся время. Казалось, эта пытка никогда не закончится. Она точно знала, приедет и позвонит. Не сразу, потому что после обеда их ждут на работе. Это жестоко, несправедливо, но СП почему-то требует их прямо сегодня. Лететь-то пару часов всего. Даже машину за ними в аэропорт прислать пообещал. Наташка подозревала, что машина уже выехала. Белова толком не знала, к чему такая спешка, так что вариантов было всего два. Алкаш Тимурчик что-то про них наврал, например, что она вместо работы романы крутила, или СП просто хочет срочно вина свежего урожая. последнее скорее Кореи походила на бред, но спорить с шефом прямо из Греции очень неудобно. Обидно было до слез. Неужели нельзя людям дать хотя бы полдня передохнуть перед работой? В дверь снова постучали, Наташка разозлилась, неугомонный Алексис снова что-то придумал. Она же вроде вчера ему все объяснила, не хочет никаких обязательств и сиюминутных романов. Он ей тоже нравится, но пусть так все и останется. Она и в одном-то городе не смогла построить отношения с парнем, куда уж ей роман на расстоянии. «Наташа, это Елена!» – услышала она за дверью. «Бегу, извини, сумку покоя, что-то случилось?» Слава Богу, мне удалось убедить СП, что нам надо заехать домой помыться и переодеться в офисное. Хотя бы не в сандалиях на планерку ехать. Бред какой-то. «Господи, какая ты молодец!» — выпалила Наташка. Слезы потекли сами собой. «Эй, ты что!» — Елена взяла ее за руку. «Что случилось?» «Да я так устала! Так хотела домой заехать сразу, хоть своих обнять! Я тебе так благодарна!» Елена легонько сжала ее руку и улыбнулась. «Не за что!» Я сама ужасно соскучилась по маме и своему Леопольду. А кто это? Это мой песик, боксер. Старенький уже, обожаю его. Елена как-то тепло и по-детски улыбнулась. Класс, у меня никого нет. Получишь премию за Грецию, купишь себе хомяка, подмигнула Елена. Такая премия маленькая. Елена расхохоталась совсем как девчонка, звонко, заразительно. Наташка стояла глубоко сраженная этим откровением. Ну, вообще другой человек. Надо же такую маску плотную на работе носить. И какая она в жизни другая. Невероятно. Хорошая премия, не переживай. Я буду писать отчет по итогам командировки, так что распишу нормально, как ты над контрактами пыхтела. Наташка побледнела и не знала, что сказать. Я серьезно. Ты что, как простыня стала. Вот ты нервная, Наташ. Я же видела, как ты работаешь. Мы с тобой бок о бок две недели в автобусе провели. Или я разучилась читать по-русски, что ты там в своих блокнотах строчила? Я, Лен, я не знаю. На машину не хватит, но если сама свою часть отчета до ума доведешь и предложишь что-нибудь дельное, то на что-нибудь более-менее приличное точно будет. Так что зря ты переживала о командировке. За эту поездку хорошо платят. Очень хорошо. Чуть улыбнулась все еще бледная Наташка. Смешная ты, покачала головой Елена. Ладно, через полчаса в автобусе встретимся. Даже не верится, что сегодня дома спать будем. Она медленно развернулась и пошла к своему номеру. Наташка еще несколько секунд провожала ее взглядом. Да уж, они обе тут открылись так, что нарочно не придумаешь. Что за магия? Только она успела закрыть сумку, удостоверившись, что все собрала, как в дверь снова постучали. Кто там? «Почтальон Печкин!» – крикнула Полинка. «Готова?» Она бесцеремонно вошла в номер, огляделась. «Ничего не забыла?» «Нет, точно. Пять раз проверила». «А мне так ехать не хочется», – Полинка села на кровать. «Прям ужас». Наташка присела рядом. «Я тебя понимаю. У меня такое же чувство, только наоборот. Очень хочется в Москву, потому что там Петька. Тоже сердце не на месте». «Что с Алексисом делать будешь?» «Да что с ним делать?» – пожаловала плечами Наташка. «Я там, он тут. Разве так бывает?» «У меня прямо сегодня так начнется», – Полинка смахнула слезы. «Я что-то не готова». «Но у вас же все серьезно». «Да вроде, а вдруг нет?» «Да ну, Леня от тебя ни на минуту не отходит». «Хотел со мной лететь прямо сейчас, но что-то не получается», – сказал, через неделю прилетит свататься. Вот и не плачь, я бы к тебе приехала поддержать, но работа, сама понимаешь. Да, нас сейчас завалят после командировки, некогда будет про любовь думать, улыбнулась Полинка. А тебе так в первый раз вообще все с нуля, отчеты, предложения, акции. И не говори, я уже с утра поплакала, что шеф нас сегодня на работу вызывает. Сегодня? Он что, больной? Ты еще в Греции? Офигеть, вы там в Москве с ума посходили, что ли? «Это не я», — Наташка развела руками. «Ладно, фиг с ними. На свадьбу приедешь?» «Конечно. Только ты не забудь позвать, ладно?» «Шутишь? Я к тебе так привязалась за эти дни. Ты хранитель моего самого главного романа в жизни. Я не знаю, как тут с традициями, но я тебя на подружку-невесту зову. В общем, как бы у вас там с Алексисом не сложилось, я на тебя рассчитываю». Красавчик твой на свадьбе тоже будет, как ты понимаешь. Так что я отказ не принимаю, если вы вдруг, правда, разбежитесь. Я приеду, не сомневайся, при любом раскладе. Вот и хорошо. Полинка обняла ее крепко-крепко. Я тебе позвоню завтра вечером. Расскажешь, как твой каменный Петр. Хорошо, не реви. Я верю, что у вас все по-настоящему, точно знаю, по-настоящему. Ого! В аэропорту Леонид выглядел растерянно, то краснел, то бледнел, то нервно ходил туда-сюда, но не выпускал Полинку из рук. Казалось, он переживает больше, чем она сама. Как будто не верил, что эта русская веселая болтушка и красавица вспомнит о нем, как только ее ножки коснутся питерской земли. Они то уходили по огромному залу аэропорта от группы, то возвращались. Алексис просто стоял рядом, потому что Наташка уже сказала «не могу ничего обещать». Она сначала в полуха слушала, что он ей рассказывал, потом вообще потерял нить разговора. Поэтому просто стояли и молчали. Она думала о Москве и не сильно интересовалась, куда он смотрит и что думает. «Наталья», – вдруг окликнула ее Белова, – «пора». Она подошла чуть ближе протянула руку Алексису. «Спасибо, дорогой. Вы прекрасно отработали в этом году. С вами приятно иметь дело. Надеюсь, что наши договоренности останутся в силе. наталья Она кивнула идти следом. «Алексис, спасибо за все. Было приятно познакомиться и все такое», быстро протараториала Наташка, отводя глаза и повернулась идти вслед за Беловой. Алексис поймал ее за руку и настойчиво потянул обратно. «Я... Ты знаешь, если что-то было не так, прости. Я не хочу тебя отпускать, но вижу, ты не сильно хочешь и оставаться. Хотя Греция тебя определенно по душе». Он попытался заглянуть ей в глаза, но Наташка прятала взгляд. Прочитай мое письмо все-таки. Думаю, ты его не открывала. Я тебе напишу через пару-тройку дней или позвоню. Может быть, ты успеешь по мне соскучиться. Наташка наконец подняла голову, улыбнулась. Хорошо, прочитаю. Извини, если я не оправдала твоих надежд, но я не сторонник сиюминутных увлечений. Я долго приглядываюсь к людям. Иногда очень долго. Как-то так. Ты очень правильная и хорошая девочка. Алексис широко улыбнулся. И мне это нравится еще больше. Я подожду. Он наклонился и поцеловал ее. Она неожиданно ответила, погладила его по щеке отстранилась. «Ты хороший. Спасибо за эти дни». Потом быстро отвернулась, подхватила сумку и почти бегом помчалась за Беловой.